стрел. А горло бредит, бритвою сняла набережные старая песня, которую пел Tatlin ещё в школе военного изотчества. На углу стоит аптека, любой гложет человека. А вот и стихи. Аптекарь. Аптекарь. Аптекарь где до конца сердце тоску и зноит? У небыль бескрайнего внивых, в Нивах, в Бредель-Сахар, У пустынь в помешанном зное есть приют для ревнивых. За стенками склянок столько тайн, Ты знаешь высшие справедливости, Аптекарь, дай душу без боли в просторы вывести. Небесные свои мемуары Маяковский написал. И в небе он не изменил любви, и с неба он вернулся опять к Неве и на улицу Жуковского. Она уже была его именем. Он ошибся. Его именем названа Надеждинская. Холодная, блестящая, ровная, чужая река, неуютная. Был этот блеск, и это тогда называлось негою. Октябрьская революция сохранила Маяковского. Революцию он ощутался физически, она была ему очень нужна. Февраль 1917-1918 годы. В февральскую революцию Маяковский был в автомобильной роте. Он написал об этом в своей хронике. Я был в броневом дивизионе. Дорога по улице Быстрой сделалась от весенних снегов ухабистой. Кричали громко какие-то незначительные ещё зимние птицы. Снег нависал с крыш, качало броневые машины, стреляли в учебной команде сапёрного батальона, стреляли в лесном. Разыскивая Маяковского, я зашёл к брикам. Дым в комнате уже восстался, и новые клубы дыма расплывались в дыму. Маяковского не было. Не помню брика. Был Кузьмин и много народу. Уже второй день играли в «Тетку». Революция началась в хлебных очередей солдатского негодования. Она началась так, как облака или ветер начинаются в горах. Я в карты не играю и ушел опять на улицу. На улицах дул ветер. Стремительно наступала весна, портились дороги. Все кричали, все бегали с оружием. Николай Кульбин организовал милицию и умер виноват. Первый день. Маяковский вошёл в революцию как в собственный дом. Он пошёл прямо и начал открывать в доме своём окна. Ему нужно больше, чем февральская революция. В дни и он говорил уже о великой ереси забывающего со социализма. Ему надо было переделывать улицы. Улицы должны были найти собственную свою речь. Революция Маяковского укрепила и успокоила. Маяковский я увидел весёлым. Марсово поле тогда ещё не было зелёным. Также спиной к параду стоял, глядя на Неву Суворов. С его спиной динамитом рвали ямы для могилы жертв революции. Бродячая собака была закрыта, её переименовали в привал камедиантов, перевозили, расписывали, превращали в какой-то подземный театр. Мы в подвал зашли случайно. Сидел Маяковский с женщиной, потом ушли. Маяковский прибежал через несколько минут. Волосы у него были стрижены коротко, казались чёрными, он весь был как мальчик. Он забежал и притащил с собой в тёмный подвал, как будто бы целую полосу весны. Нева, молодая, добрая, весёлые мосты над ней, не те, которые он потом описал в человеке. Не те мосты, которые мы знаем в спехах про это. Почти кавказская весна, Нева голубая, как цветная пена глицинии в Кутаиси, лежала в серых весёлых набережных. И мы никогда, никогда никому, никому не позволим землю нашу ядрами рвать, воздух наш раздирать остриями отточенных копий. Нева с теплым ветром шла мимо веселой Петропавловской крепости. Была революция навсегда, она разгоралась. Ду, как всегда, октябрь ветрами, рельсы по мосту вызмеют.